В этот же день император со своей свитой покинул Рим. Его отъезд напоминал бегство. Тиберий не счел нужным даже посетить сенат. Консулов, пришедший к нему по какому-то неотложному делу, он не принял, приказав передать, чтобы его не беспокоили. Так Тиберий поселился на Кипреях. Казалось, этот остров должен был его вполне устроить. Три мили, отделявшие Капреи от ближайшей точки Кампанского берега, были достаточным расстоянием, чтобы избавиться от бездельников, разъезжающих на лодках по заливу, да и пристать к острову можно только в одном месте, так как его берега скалисты и обрывисты. Для Тиберии остров имел лишь один недостаток. Он был обитаем. На Капреях жило несколько сот рыбаков и виноградарей. Они копошились на берегу, раскладывая сети, ползали по холмам, покрытым виноградниками, и даже подходили к вилле Юпитера, где поселился император. Всюду эти муравьи! Теперь я решил построить такую высокую стену, чтобы ни один глаз не увидел, что за ней делается. Но придворный архитектор отговорил его от этого. Ведь нельзя ничего увидеть, если подойти к самой стене. Но остров-холмист, тот, кто захочет увидеть императора, сможет зайти на ближайший холм. Тогда император приказал соорудить дворец на скале, самой высокой на острове. И такой дворец был построен. Откуда к нему не подойти, ничего не увидишь, кроме стен». Ставши как бы продолжением изгибов скалы. В том месте, где был единственный удобный доступ на скалу, Император приказал вырыть глубокий ров И перебросить через него висячий мост, поддерживаемый цепями. Этот мост на ночь поднимался. Император мог спать спокойно. Прошло несколько месяцев. В Риме уже свыклись с тем, что дворец на полотине пуст, и на деле управляет государством начальник дворцовой гвардии. Многие в душе надеялись, что император вскоре умрет. Рим жил слухами о пороках, которым предавался в уединении император. Кто знает, была ли в этих слухах доля истины, или они порождены праздным воображением тех, чей взгляд не мог никогда проникнуть за стены «козлиного логова» — так называли в Риме дворец на скале. И жители Капреи тоже привыкли к тому, что на их острове живет сам император. Привыкли они и к выгодам и неудобствам этой чести. Впрочем, если положить выгоды и неудобства на разные чаши весов, перевесила бы чаша с выгодами. Правда, купцы из Кумы Неаполя стали реже посещать остров. Зато дворец покупал большую часть улова рыбы и сбора винограда. Дворец платил хорошо. А кроме того, капрейцы были избавлены от поборов мелких чиновников, от которых они страдали раньше. «Наш император!» — с гордостью говорили капрейцы о Тиберии. И, может быть, они имели на это большее право, чем заносчивые римляне. Ведь император жил на Капреях и ни разу после своего отъезда на остров не был в Риме. Вероятно, капрейцы сохранили бы любовь к своему императору, если бы не один случай. Вот что рассказывает древний историк Светоний. После приезда его на Капреи неожиданно появился перед ним рыбак в тот момент, когда он был один и поднес ему большую краснобородку. Тиберий испугался, что рыбак пробрался с противоположной стороны острова по скалам и непроходимым местам и приказал его бить рыбой по лицу. Пока несчастного наказывали, рыбак благодарил судьбу, что не принес еще огромного, пойманного им омара. А теперь послушайте, как это увидел я. Зеленоватые водоросли на прибрежных черных камнях были как борода владыки морей Поседона, и волны, подобно нереидам, играли ею в лунном свете. Авл любил море, тихое и бурное, ночное и утреннее. Море наполняло его душу своим светом и дыханием. Море было для него тем, чем для пахаря пашня. Авл был рыбаком. И отец его тоже был рыбаком, и все его предки были рыбаками. Он родился в хижине, прилепившейся к скале у самого моря. Его дед, слишком старый для того, чтобы рыбачить, и поэтому, остававшийся в хижине с внуком, клялся богами, что Аву, едва только родившись, явственно произнес слово «маре». Рыбаки-капреи, Может быть, сочли бы это чудом, если бы не знали, что дед был большим выдумщиком и любил прихвостнуть. Как и все дети рыбаков, маленький Авол чуть ли не до двух лет лежал в люльке из старых сетей. Волны баюкали его, и ветер раскачивал колыбель. Авол протягивал ручонки к свету, и его лепец сливался со свистом ветра и шумом волн. А когда боги научили Авла ходить, его первый шаг был к морю.